По голосам она узнала графа Редерера и графа Скалазуба. По любовька, это очень интересно, говорил один другому, подходя к двери. Оба шадурские старец молокосос и молокосос старец изволят таить перед баронессой. А, это в самом деле очень любопытно, отозвался другой со смехом. Вот прекрасный сюжет для водывиле, напишем-ка водывиль под названием "Два ловца за одним зверем" или "Папенька и сынок соперники". Браво, подходил, сколол зуб. Провинсимо, я сочиню куплет, а ты сделаешь музыку и поставим у княгини Александрины на сцену. Но «Ну ведь все узнают, догадаются, возразил Редерер. Пусто знают, зато смех-то сколько будет, смеху, ведь это очень комично. И два графа солидно прошли в смежную комнату продолжать на более близком расстоянии свои наблюдения для будущего водовиля. Слова обоих графов с первых же фраз их разговора словно ножом резанули по сердцу Татьяну Львовну. Она бросила глаза в сторону баронессы из горечи и увидела подле нее своего супруга, оперевшегося на руку князя Владимира. Ей сделалось жутко, тем более жутко, что она очень хорошо понимала, насколько в самом деле было комического в этом соперничестве сынка и батюшки. Намерение двух графов касательно воды Вилья побудило ее серьезно и немедленно переговорить со своим сыном. "Я немою от вас одного поклонника", любезно улыбнулась она баронессе, подав руку князю Владимиру и отводя его от красавицы. Красавица ответила столь же любезным кивком головы, который в сущности означал, что ей это решительно всё равно, а князь Владимир, не без удивления, вскинул вопросительный взгляд на свою матушку. Мне надо серьёзно переговорить с тобой, тихо сказала она, уводя его Панфилади комнат к зимнему саду, который представлял более удобное место для интимных разговоров. Ты ставишь себя в весьма неприятное и смешное положение, продолжала княгиня, приняв озабоченно-строгий и холодный вид. Над князьями шадурскими, слава богу, до сих пор никто ещё не смеялся, а теперь начинают. И имеют полное право я не назову тебе кто говорил но вот что я слышала сию минуту и она от слова до слова передала ему разговор двух графов молодого князя сильно так и передёрнула он был взбешён и сконфужен в одно и то же время у тебя не на грош самолюбия заключила княгиня уже с некоторой желчью в голосе она На тебя и внимание не обращает, а ты как мальчишка вздыхаешь перед нею. Это стыдно, князь. Я признаюсь, была у вас лучшего мнения. Княгиня договаривала свою грозную проповедь, выходя из темной извилистой аллейки лавровых и миртовых деревьев. Молодой князь совершенно уничтоженный слушал ее, закусив свою губу и не милосердно комкая в руке замшевую перчатку. Вдруг на одном из поворотов. В самом устье этой аллейки оба они невольно остановились в приятном изумлении. В шагах в 15 расстоянии на чугунной скамейке сидела незнакомая им женщина. Она, очевидно, ушла сюда освежиться и отдохнуть от жара за литыми огнями залы. Беспредельное тихое спокойствие ясно выражалось в её Полутомленные улыбки в ее больших голубых глазах и по всей ее непринужденно грациозной позе. По обеим сторонам скамейки и вокруг, необрезно закинутой головки молодой женщины, необыкновенно эффектными пятнами на темном фоне окружающей зелени выглядывали белые венчики нарциссов и лилей. А над этой головкой, в виде не то навеса, не то какого-то фантастического орёла, красиво рассыпались прихотливо зубчатые листья экзотов, пальм и папирусов, бананы и музы, перевитые игриво смелыми побегами цветущих лиан, кисти которых тихо колебались в воздухе, спускаясь очень близко к головке отдыхавшей под ними женщины. Голубые лучи от матового шара солнечной лампы, спрятанной в этой купе растений, пробивались сквозь просветы широких длинных и лапчатых листьев и падали необыкновенно прихотливой неясной сеткой на лицо и бюст красавицы чёрные волосы которые несмотря на своё роскошное обилие были зачёсаны совершенно просто и вся она такая чистая и прекрасная среди этой зелени напоминала античную дриаду как там раморная нимфа, на которой дробилась крупными алмазами струя фонтана, и которая лёгким изгибом своего тела и изящным поворотом головы, казалось, хотела любопытно заглянуть в лицо отдыхавшей красавице. Шадурские с минуту оставались в том молчаливом онемении, которое всегда производит на человеческую душу внезапный вид необыкновенной красоты. Оба они, скрытые в тени миртовых ветвей, не были видны. Что? Какова? самодовольно прошептала княгиня. Шадурский только головой покачал, с дилетанским наслаждением рассматривая сквозь пенсне незнакомую женщину. Кто это? едва слышно спросил он. Не знаю, никогда не встречал. Странно, неизвестная женщина очень странно. Надо будет узнать непременно. А как хорошо это, изумительно. А кто лучше, бранасы или она? Какое же тут сравнение, ответил князь, пренебрежительно двинув губою, и как это я до сих пор не заметил её. Поистине, это преступление с моей стороны, продолжал он, тихо поворачивая назад в тёмную аллею, чтобы появлением своим не потревожить уединённый отдых красавицы. Послушайте, господа, не знаете ли вы, кто эта дама? спрашивал он полчаса спустя у двух своих приятелей, когда поразившая его особа появилась в зале под руку Здарь ей довыдовный. Знаем, отвечали в голос оба приятеля, из которых один в своем кругу звался просто Петькой, а другой с академическим аксельбантом князем Рапетовым. Кто же она, скажите мне, бога ради? Никто. С глупым нахальством прохохотал Петя. Рапетов серьезно покосился на него. Ее зовут Юлия Николавна Бероева, сказал он. Впервые раз слышу, заметил Шадурский, немудреном. Она не из наших, объяснил Петька. Муж служит чем-то у Шиншеева, а Шиншеев, говорят, ухаживает за женой и на вечера свои приглашает как декорацию ради красоты её. И так это лёгкая победа, примем к сведению, фотовато заметил Шадурский. Но ну, не совсем лёгкая. возразил Рапетов: вы слишком скоро на заключение, любезный князь, позвольте вам заметить. "Это почему же?" с усмешкой обернулся Шадурский. "В вашем тоне как будто маленькая ревность есть?" шутливо прищурился он на Рапетова. "Ревности нет никакой, а если хотите знать, почему вы тут ничего не добьётесь, мой милый Ловелласт, я вам объясню, пожалуй. Очень интересно послушать." Госпожа Бироева честная женщина, любит немножко свой очаг, много своего мужа и бесконечно своих детей, отчётливо, докторальным тоном проговорил Рапетов. И потому, снова усмехнулся Шадурский с самоуверенным задором, и потому. Ухаживать, кого лучше за баронессой фон Девинг, это, кажись, благонадёжнее будет. Благодарю за совет. С колкой сухостью пробормотал князь Владимир. Только мне сдаётся, что через несколько времени и я в свою очередь посоветую вам не давать опрометчивых советов. Это, кажется, вызов, спокойно спросил защитник Бероевой. Князьок немного осекся. Он совсем не ожидал подобного оборота, ибо вызова и впомышлении своём о приче романов никогда не имел. Какой там вызов? Есть из-за чего? Постарался улыбнуться он с натянутой небрежностью. Я только говорю про то, что не прочь на деле доказать вам, ну хоть э, возможность победы. Коля есть охота, не препятствую. Коротко поклонился ему Рапетов. А я поддержу, что ничего из этого не выйдет. Вмешался Петяка. В наш положительный век, женщины, брат, только на карман полагаются. Пошел со стрел он и сам расхохотался. Самолюбие князя было сильно задето, в особенности же под стриканьями Петки. Пари идет, насколько предложил он, протягивая ему руку. Ужин с квасом у Дюссы, стерговался тот. Ладно, князь Рапетов, разнимите руки. Можете разнять сами, господа, ответил Рапетов с заметной сухостью. Между такими порядочными и честными людьми свидетелей не надо, добавил он, отходя от приятелей. Порис оставалось без его посредничества. Граф Каллаш, воскликнул человек, стоявший у главного входа в большую залу. При новом и почти неизвестном, но громком имени многие взоры обратились к дверям, в которые должен был войти новоприбывший. легкий говорок пробежал между присутствующими граф Каллш, кто такой, венгерское имя, как будто что-то слышал, в первый раз появляется, что это за Каллш, ах да, это одна из старых венгерских фамилий, интересно, подобные вопросы и замечания беглым огнем перекрещивались между собой в многочисленных группах гостей, наполнявших залу, когда в дверях ее появился молодой человек Он замедлился на минуту, чтобы окинуть взором окружающую обстановку и присутствующих, затем, как бы чувствуя замечания и взоры, устремленные на его личность, но совершенно игнорируя их, без застенчивости, ровной и самоуверенно скромной походкой прошел через зал. Давид Георгиевич с приятной улыбкой поспешил ему навстречу. Люди опытные, привыкшие к обществу и приглядевшиеся к жизни и нравам большого света, часто по первому шагу очень верно судят о той роли, которую будет играть человек в среде их. Люди опытные и по первому взгляду молодого человека, по первой походке его, по тому, как он только вошёл в зал, решили уже, что роль его в свете будет блистательна, что ни одно женское сердце затрепещет в последствии при его появлении и ни одна-то дэндическая желчь взбудоражится от его успехов. Как хорош с мутным шепотом проносилось между дамами. Мужчины по большей части молчали, некоторые только пощипывали кончик бакенбарда. И все вообще делали вид, что не замечают нового гостя. Одно уже это могло почеститься блистательным началом самого верного успеха. Действительно, на наружность его нельзя было оставить без внимания. Между тысячей молодых людей он всё-таки был бы замечен. Высокий стройный рост и необыкновенная соразмерность всех членов так и напрашивались на сравнение с антиноем. Матовая бледность постоянно была разлита по его красивому, немного истомлённому лицу. Высокий лоб, над которым от природы велись заброшенные назад чёрные волосы и тонкие вздвинутые брови, носили печать страстно-тревожной и постоянно напряжённой мысли.